Глава сорок третья. Карра, оттолкнувшись ногой от спины упавшего солдата имперского ордена. Перелетела прыжком через Ричарда, который по инерции скользил по разнесенной пыли и осколкам камней, что разлетелись на мелкие куски после того, как Брюс проломился через мраморную облицовку, словно он пробивался через линию блокеров. Пока Ричард проскальзывал под разлетавшимися клинками и кровью, он опустил Ники на пол, позволяя ее обмякшему телу скользить дальше по залу. Подальше от опасной зоны сражения, по слою скользкой каменной пыли, успевший покрыть гладкий полированный камень. Ричард тут же развернулся, чтобы отразить мечом атаку очередную группу людей, бросившихся на него в тот момент, когда они высыпали толпой из темного коридора в зал, освещенный факелами. Он пользовался каждой открывшейся прорехой в их обороне. Люди яростно пытались достать его и повалить на землю, Колено коресал мышцы и дробил кости. Было очень шумно, потому что одни люди рычали, другие выкрикивали боевые кличи, а некоторые визжали в агонии. Ричард уклонялся от их свирепых нападений и при каждой возможности контратаковал. Каждый из его стремительных выпадов находил свою цель. Правда, на месте каждого убитого человека, казалось, возникало трое других. Кара напала на огромного мужчину с бритой головой, когда тот бросился на Ричарда. Обеими руками она силой провела своим эйджалом по его горлу. На мгновение Ричард заметил болевой шок в глазах солдата, перед тем, как он грохнулся на пол. Ричард воспользовался открывшимся пространством для того, чтобы развернуться и вонзить свой меч в другого солдата, подбиравшегося сбоку. Все люди, которые тайно собрались в темных коридорах, были опытными бойцами. Битва началась раньше, чем они планировали. Зато теперь, когда она наступила, они соржались дикой яростью. Они не являлись солдатами регулярной армии имперского ордена, людьми, которые объединились ради славы и добычи. Это были профессиональные наемники, хорошо обученные и тренированные люди, знающие свое дело. Эти могучие воины были одеты как минимум в доспехи из прочной кожи, Некоторые дополнительно носили и кольчуги. У всех было искусно сработанное оружие. Они сражались, совершая отточенные движения, чтобы прорвать линию обороны противника. Фактически, люди были захвачены врасплох и ошеломлены внезапно начавшимся нападением в тьме. Они были убеждены, что тихо прокравшись во вражеский тыл, они благополучно спрятались. В этот момент их охватил липкий страх неизвестного. Люди вдруг начали умирать, не понимая, почему и как это происходит. Ричард воспользовался этим замешательством для того, чтобы прорваться через их ряды как можно быстрее. Быть вовлеченным в рукопашную битву – самая последняя вещь, которую он хотел бы допустить. Его целью было стремительно проскочить, не вступая в сражение с врагом. Все, что он, Брюс и генерал Мейферт могли сделать, имея в качестве эскорта Ники Джиллен и Эдди, было без промедления проложить себе путь вперед. Внутри дворца возможность Эдди помочь им была сведена к минимуму. Это было серьезной проблемой. Затаившиеся в темноте войска Ордена, подвергнувшись неожиданному нападению, быстро пришли в себя и теперь находились в своей стихии – битве. Это были люди, которых Орден обычно использовал, чтобы возглавить вторжение, подавить противника мощной атакой и порубить всех сопротивляющихся на куски. К счастью, Ричард, Брюс и генерал Мейферд не были вынуждены драться в одиночку. Кара сбивала любого человека, которого могла достать, и карабкалась через остальных, чтобы присесть часть нападений на Ричарда. Этим людям было привычно тяжеловооруженное сопротивление. Они практически ничего не слышали про Мордсид. Они пытались увернуться от Кары только затем чтобы увидеть возникшую рядом другую мордсит, повергающую их на землю. Ричард видел Бердину и Найду, ударяющую своими эйджелами по затылкам сражающихся, или втыкающих их в грудную клетку и проворачивающих, чтобы мгновенно убить. Все подвергшиеся их нападению кричали в муках. Неподалеку внутренняя гвардия теснила солдат имперского ордена одновременно с двух сторон. Ричард видел генерала Тримака, ведущего своих людей в гущу битвы. Внутренняя гвардия была элитой элит, более чем равным противником для солдат ордена не только по силе и мощи, но и по боевым навыкам. Войска Дхары состояли из закаленных в боях ветеранов, отлично знающих боевую тактику и снискавших себе репутацию свирепых и умелых воинов. Несколько человек в темной кожаной броне с лицами, искаженными яростью и ненавистью, прорывались к Ричарду. Прежде чем он смог подготовиться к защите, двое других огромных мужчин возникли справа от него, блокируя солдатам ордена возможность добраться до него. Молниеносными выпадами локтей они разорвали шеи, нападавших вместе с сонными артериями. Прищурившись, Ричард понял, что это были улик и икон. Два огромных блондина-телохранителя лорда Рала. Темные кожаные наплечники, полостиные ремни их униформы плотно облегали рельефные мускулы, словно вторая кожа. В центре их нагрудников располагалась витиеватая буква «Р» с двумя скрещенными мечами под ней. Они носили большие металлические обручи чуть выше локтей, специально разработанные для ближнего боя. У обручей торчали острые выступы. Вскоре вторгшимся солдатам стало ясно, что любой, кто столкнется с Уликом и Игоном достаточно близко, не просто умрет, но умрет самым ужасным способом. Другие отряды, хлынувшие с пролома в стене, были сражены заклинаниями, брошенными в них Натаном. Вспышки яркого света прорвались сквозь людей в кольчугах неся с собой кусочки горячей стали, рикошетившие от стен пола и потолка. Это было беспощадное, методичное уничтожение солдат, не имевших шанса даже поднять свои мечи против тощего пророка перед тем, как они были разорваны на части заклинаниями. Генерал Мэйферт поднарнул под скрещенными топорами, пронося с собой сквозь дым Джиллиан, съежившуюся под его прикрытием, и Эди, поддерживаемую им другой рукой. Ричард заметил, что Эдди была покрыта кровью. Кара застыла на месте. «Бенджамин?» «Да, держи, Эдди!» «Я должна защищать лорда Рала!» «Делай, что тебе говорят!» Прокричал он через шум битвы. «Помоги ей!» Ричард удивился, но Кара тут же оставила спор, чтобы забрать Эдди из-за рук генерала Мэйферта. Тот схватил на освободившейся рукой, и оттащил ее прочь от двух мужчин, возникших справа от него. Он быстро наклонился, пронзив одного из них. Брюс находился прямо за ним, но быстро пригнулся и поэтому не оказался на пути генеральского клинка. Из этой низкой позиции Брюс орубанул второго нападавшего под колени. Когда третий воин добрался до генерала, Игон обвил мускулистую руку вокруг его шеи и резко дернул. Человек обмяк. Игон отбросил его, как тряпичную куклу и немедленно устремился к другому солдату Ордена. «Вернись!» – крикнул генерал Мейферт Карри, когда она повернулась, чтобы устремиться в гущу битвы. «Я должна...» «Двигайся!» – выкрикнул он, подтолкнув спину. «Я сказал, двигайся!» «Натан!» – проорал Ричард через рев, когда увидел шанс, который генерал Мейферт только что предоставил пророку, выданив Кару двинуться за собой. Когда он обернулся на зов, Ричард указал на темный коридор, который генерал только что расчистил. Давай! Натан понял и не стал терять ни мгновения. Он немедленно воздел руки. Света разгорался между его ладонями. Огонь волшебника родился из собравшегося света. Мерца и тускло заряс сцену жестокой битвы. Без промедления Натан направил огонь волшебника на врага. Смертельный шар кипящего и пузырящегося жидкого света покатился прочь. Раскаленный до бела разверзался по мере того, как шар шипением рассекал воздух. Даже через шум битвы, усиленный эхом каменных залов, Ричард мог слышать завывание, сопровождающее его в полете к темному коридору полному солдат имперского ордена. Огонь волшебника миновал коридор, порождая оранжево-красные отблески на белом мраморе. Одного только издаваемого им звука было достаточно, чтобы повергнуть людей в панику. Это было ужасное зрелище. Огненная смерть прожигала живую плоть. Увеличивающийся шар жидкого огня катился по головам людей, изливая на них смерть до тех пор, пока все это кувыркающееся инферно не лопнуло. Превратившись в поток раскаленного света и огня, разом павший на ужаснувшуюся толпу людей. Дикие крики агонии заглушили лязг оружия. Натан вызвал еще один шар. Через мгновение он отправился следом. Огненный шар несся вдоль по темному коридору, сотрясая стены и разбрасывая людей. Разливая пламя и заставляя пылать все вокруг. Жидкий огонь был настолько цепкий и вязкий, настолько обжигающий, что свободно прокладывал себе путь через крепкую кожаную броню и прямо через кольчуги, доставая до тела, которое тоже начинало гореть. Люди, охваченные огнем, раздирали на себе одежду, пытаясь сбить огонь, но неизменно терпели неудачу. Огонь волшебника прожигал до кости, прежде чем погаснуть. Даже когда человек начинал лихорадочно скидывать занявшееся кожаное обмундирование, вязкий жидкий огонь уже зацеплял кожу, и было слишком поздно. Сбросив одежду, люди начинали разорвать собственную плоть. Лица окутались огнем, ошламленные люди вдыхали кружащиеся повсюду огни своими легкими. Вонь горящей плоти стояла неимоверная, их хрики ужасали. Люди, находившиеся в зале, знали, что больше никто не придет им на помощь с тыла. Солдаты внутренней гвардии уже окружали их, поражая тех, кто не мог пошевелиться в давке. У них не было иного выхода, кроме как сражаться за жизнь. В этой битве пленных не брали. Генерал Мейферт разорубил человека от плеча. Брюс схватил рука от меча обеими руками, чтобы воткнуть его в солдата, который свалился на пол возле его ног. Когда другой человек с лицом, искаженным яростью и ненавистью, устремился к Ричарду, тот уклонился и ударил его мечом точно по середине лица. Ричард выдернул меч, и человек упал на колени вопят ужаса. Бердина, облаченная, как и все остальные морцит в красную кожу, надавила Эйджелом на затылок человека, добивая его. Натан запустил очередной увеличивающийся, вращающийся и кувыркающийся шар огня волшебника вниз по коридору. Было страшно наблюдать, как безжалостное сосредоточие смерти захватывает толпу людей, пытающихся избежать его. Люди предпринимали безумные попытки спастись от разгорающегося пламени. Но выхода не было. Они попались в ловушку не только из-за огня но еще от собственного большого количества. У них не было другого выбора, кроме как кричать в муках и в полном отчаянии, сгорая заживо. Вихри огня врывались в их открытые от крика глотки. Ричард был уверен, что оставшиеся варьер-гарде вынуждены будут прекратить атаку и предпринять попытку отступить в безопасные катакомбы. Яростная битва закончилась в считанные минуты. Выжившим солдатам имперского ордена не давали пощады. Внутренняя гвардия приканчивала последних из них. Кара отпихнула только что убитого ей человека. Он упал на взничь с глухим стуком. Генерал Мейферт находился поблизости. Она взглянула на него более сердито, чем на убитого. «Что это ты имеешь в виду, когда орешь на меня, заставляя что-то делать?» «Это моя работа». «Ты находилась на пути заклинания лорда Рала. Я должен был убрать тебя оттуда». Кара возразила. «Отлично, но мне плевать, у меня нет времени на дискуссию». Его злость была не меньше. «Пока я командую, ты будешь делать то, что тебе говорят. Вот как должно быть». Кара хмуро посмотрела в коридор, где некоторые люди продолжали биться в конвульсиях, охваченные огнем. Обмондирование медленно догорало. Ричард знал, что коридоры были заполнены слишком большим количеством людей, чтобы побороть их всех. Он пытался убрать генерала Брюса, Джиллин и Эди с пути, чтобы Натан смог воспользоваться огнем волшебника. Генерал понял замысел Ричарда. Кара оказалась на пути. Будучи при исполнении, генерал не мог позволить кому-либо оспаривать его приказы, особенно в гуще сражения. Как только Кара поняла правдивость его слов, Она прекратила спор и немедленно присоединилась к Ричарду, пробиравшемуся по скользкому от крови полу к Ники, лежащей на спине около стены. «Ники!» — Ричард мягко положил руку ей под шею. «Держись! Натан здесь!» Ее глаза закатились, а сама она билась в судорогах. Ричард предположил, что Джеган пытался убить ее, и только магия дворца ослабляла его усилия. Но это обрекало ее на медленную и мучительную смерть. Он позвал. «Натан, ты нам нужен!» За поверженными телами солдат Имперского Ордена Ричард заметил Натана, стоящего рядом с кем-то на коленях. У Ричарда зародилось ужасное предчувствие, что он знает, кто это. Натан поднял глаза и грустно и беспомощно посмотрел на него. «Ники, держись. Помощь уже близко. Я обещаю, что сниму с тебя ошейник. Держись!» Он схватил руку Карры и привлек к себе. «Оставайся с ней. Я не хочу, чтобы она почувствовала, будто рядом никого нет. Я не хочу, чтобы она сдалась». Карра кивнула. Ее голубые глаза помутнели. «Лорд Рал, я очень рада встрече с вами». Он положил руку ей на плечо, когда она встала. «Я знаю. Я хочу сказать, что тоже счастлив видеть тебя». Ричард пробрался по телам мертвых солдат Ордена, не теряя времени на то, чтобы найти свободную дорогу. Чувствовалась некая нереальность происходящего. При взгляде на такое количество трупов, оторванных конечностей и голов, крови, осквернившей священные мраморные коридоры дворца, поспешно пробравшись через сплетенные тела, Ричард нашел подтверждение своим страхом в лице Натана стоящего на коленях рядом с Эди. Старая волшебница дышала с большим трудом. Ричард опустился рядом с пророком. Натан, ты должен помочь ей. Генерал Мейферт и Джиллиан преклонили колени с другого бока старухи. Джиллиан подняла руку Эди и положила ей на грудь. Натан пристально смотрел усталыми влажными глазами. Мне очень жаль, Ричард. «Но это может оказаться за пределами моих возможностей». Ричард проглотил комок в горле и посмотрел на Эди. Она подняла на него свои полностью белые глаза, спокойные, несмотря на сильную боль. Эди, мы достигли цели. Твой план сработал. Мы выжили только благодаря тебе». «Я быть очень рада». Она слегка улыбнулась. «Но теперь ты обязан помочь Нике». «Побеспокойся сейчас о себе». Она сжала его руку, привлекая его поближе. «Ты должен помочь ей. Моя задача быть выполнена. Она сейчас быть твой единственный шанс сохранить все, что нам дорого в этом мире». «Но...» «Помогай Нике. Сейчас она быть твоя единственная надежда». «Обещай мне, что ты поможешь ей!» Ричард кивнул и почувствовал слезу, стекающую по щеке. «Я обещаю!» Она улыбнулась чуть шире, отчего морщинки покрыли ее щеки. Ричард не смог сдержать улыбку, поняв, что она только что сделала. Зед однажды рассказал ему, что колдуньи никогда не говорят всего, что им известно, и разными способами убеждают согласиться с вещами, который иначе ты не одобрил бы. Мне не нужны уловки волшебниц, чтобы сдержать свои обещания помочь Нике. Натан снимет с нее ошейник». В то время, как она улыбалась Ричарду, он ощутил, что ее рука немного сжалась. «Я бы не была так уверена, Ричард. Ей нужна помощь, которую можешь дать только ты». Ричард не знал, что он способен сделать такого, на что не способен Натан. Даже если бы он умел пользоваться своим даром, он уже давно потерял всякую связь с ним. Когда глаза Эдди мягко закрылись и Джиллиан начала плакать от тревоги, генерал Мейферт обнял его за плечи. «Лорд Ралл!» – позвала Кара. Ричард с Натаном обернулись, глядя на Морцит, сгорбившуюся возле Ники. «Поспешите!» «Держись!» – прошептал Эдди Натан. Он прикоснулся пальцем к ее лбу. Эдди глубоко вздохнула. Ее мышцы расслабились. «Это поддержит ее некоторое время», — доверительно сообщил Натана Ричарду. «Возможно, с помощью сестер я смогу сделать для нее немного больше». Ричард кивнул, затем подхватил Натана под локоть и помог ему подняться на ноги. По пути к Нике они расталкивали сплетенные тела мертвецов. Большинство убитых являлись солдатами имперского ордена. Но попадались и люди внутренней гвардии. Ники выглядела еще хуже, если это вообще было возможно. Невидимая сила сотрясала ее в попытках выбить остатки жизни. «Ты должен снять с нее ошейник», — сказал Ричард Натану. Джеган использует Арадахань, чтобы управлять ей. Думаю, что сейчас он пытается убить ее с его помощью». Натан, подняв века Ники, тут же оценил ее состояние. Затем он протянул обе руки и наложил их на гладкий металлический ошейник, облегающий ее шею. Закрыв глаза, он нахмурил брови в попытке призвать силу. Казалось, что весь воздух вокруг зажужжал и мягко завибрировал. Спустя мгновение эти ощущения угасли. «Мне жаль, Ричард», – тихо сказал он, распрямляясь. «Что значит тебе жаль? Он все еще заперт. Ты должен снять эту штуку, прежде чем она убьет ее». Натан окинул взглядом убитых. Его голубые глаза помутнели. Наконец, его печальный взор обратился к Ричарду. «Мне жаль, мой мальчик, но это не в моих силах». «Неправда», — сказала Кара. «Ты можешь это сделать». «Я бы сделал это, если бы мог». Он потряс головой с удрущенным видом. «Но я не могу. Ошейник удерживается обеими сторонами ее дара». Я же владею только магией превращения. Ричард не мог согласиться с этим. Дворец усиливает твои возможности. Ты лорд Рал, здесь ты намного сильнее. У тебя много силы, воспользуйся ею. Моя магия превращения усилена здесь. Но у меня нет магии ущерба, чтобы усиливать ее. Без магии ущерба, направленной против замка, я не могу ничего сделать. Ты должен попытаться. Натан положил руку на плечо Ричарда. «Я уже попытался. Моих возможностей недостаточно. Мне очень жаль. Боюсь, что я ничем не смогу помочь». «Но если ты не сделаешь это, она умрет!» Посмотрев в глаза Ричарду, Натан медленно кивнул. «Я знаю». Позади Натана возник генерал Мейферт, «Лорд Роу Натан с Ричардом обернулись на зов вдвоем. Мгновение он колебался, переводя взгляд с одного на другого. «Нам необходимо что-либо предпринять, прежде чем они смогут послать еще людей в туннели. Не стоит и говорить, как много солдат еще остались там, внизу, в других залах и комнатах, выжидая удобный момент для возобновления нападения. Мы должны действовать немедленно». «Очистить туннели», — приказал Ричард. Собственный голос показался ему пустым и безжизненным. Что? Удивился Натан. «Сперва очистить коридоры. Убедитесь, что там больше нет солдат Ордена. Затем воспользуйся огнем волшебника. Отправь его вниз по катакомбам. Катакомбы – место для мертвых. Избавьте его от живых». Натан кивнул. «Сейчас взгляну». Ричард, крепко сжимая руку Ники взглянул на высокого волшебника. «Натан, там есть работа для тебя». «Я могу удерживать любое количество попыток проникнуть сюда». «Я позабочусь о Нике. Чем мы можем помочь ей?» Терзаясь собственной внутренней мукой, Натан посмотрел на Ричарда. «Оставайся с ней, Ричард, пока она не уйдет. Не оставляй ее одну в последний миг. Это все, что ты можешь сейчас сделать». Отсолитовав, он повернулся и последовал за генералом Мейфертом.